Глава пятая. Моя склонность махать фламбергом не укрылась от внимания системы. Одно из свободных очков характеристик она закинула в силу. Ладно, хоть еще за счет второго прошло повышение воли. Я, в свою очередь, увеличил волю и с неохотой интеллект, продублировав тем самым полученный на пятнадцатом уровне классовый бонус. Потом вызвал и придирчиво изучил развернутую статистику персонажа. Джон Доу. Колдун-некромант. Уровень 15. Текущий прогресс 315 из 900. Сила плюс 7. Ловкость плюс 5. Телосложение плюс 8. Интеллект плюс 10. Восприятие плюс 7. Воля плюс 28. Жизнь. 51 из 90. Регенерация 9% в час. Выносливость. 97 из 130. Регенерация 52% в час. Энергия. 63 из 190. Регенерация 31 – 31% в час. Переносимый вес – 12,8 килограмма. Очки навыков – 9. Изученные навыки. Ближний бой, двуручное оружие, фехтование двуручным мечом. Изучаемые навыки. Владение ножом – 7%. Разделка тел – 23%. Анатомия – 25%. Базовые заклинания – Могильные черви, костяной обломок, могильный прах, заклинание десятого ранга, белое пламя, каменная кожа, магический щит. Неплохо. Ну да, неплохо. Только и гордиться пока особо нечем. И 5 уровней. Еще остается набрать 5 уровней, чтобы понять, зачем вообще понадобилось загонять меня в эту игру. Я тяжко вздохнул и начал препарировать трупы. Закрыл пару позиций в списке ингредиентов, заодно нашёл несколько мелких серебряных монет и стал обладателем ржавой кольчуги и оказавшегося просто неподъёмным кайла. Ума не приложу, как коротышка им меня с первого удара не пришиб. Но эти тяжеленные, да к тому же ещё и слишком уж дешёвые, трофеи с собой не потащил и подступил к спуску на следующий ярус. соваться с чёрной меткой предводителя окрестной нежити туда было сродни игре в русскую рулетку, Очень уж шустро ко мне со всего уровня пропущенные игроками мертвецы стянулись, но и проигнорировать задание романа никакой возможности не было. Если, так скажем, мясную часть задания я выполнил, то пока что не сумел раздобыть ни одного из требуемых позвонков, ребер, коленных чашечек и когтей. Ну а где искать их, как не в костяных чертогах? Искрепя сердце, я зашагал по лестнице в надежде, что пробежавшая тут до меня толпа игроков уже активировала все установленные ловушки. Обошлось без неожиданностей. И также ожидаемо следующий зал оказался завален костями. При этом откуда-то издалека доносился шум схватки, игулки и взрывы боевых чар. Судя по всему, полностью уровень зачищен еще не был. То ли я зашел в относительно новую версию подземелья, то ли подошло время восстановления населявших его монстров. Я всерьез вознамерился примкнуть к одной из компаний игроков, но поворошил останки и от этой своей идеи отказался. Если в гниющих потрохах зомби рейдеры копаться брезговали, то скелетов они буквально разбирали по косточкам. Во всем немалых размерах чертоги удалось отыскать лишь пару годившихся в дело позвонков. Пришлось, презрев опасность, наткнуться на уцелевшую при зачистке подземелья нежить, двинуться в сторону противоположной той, где еще продолжался бой. Сапоги ломали ребра, из-под ног выкатывались черепа, и такие же черепа пялились своими сияющими глазницами на меня со стен. Из-за светильников в костяных чертогах было далеко не так мрачно, как в гнилых коридорах, да и на смену черному осклизлому камню пришел белый мрамор. Поначалу с трофеями не везло, но очень быстро я сообразил, что нет никакого смысла тратить время на осмотр скелетов в залах, где после жестких сшибок останавливались перевести дух игроки. В переходах же между чертогами нежить лишь избавляли от оружия и доспехов, а саму ее обычно оставляли нетронутой. И мал-помалу моя коллекция вновь начала расти. Я закрывал одну позицию обширного списка романа за другой, а в четвертом или пятом коридоре даже стал обладателем подъязычной кости. Находил их и раньше, но неизменно ломал при попытке извлечь. А тут повезло. Вот только везение — вещь непостоянная. То убудет, то прибудет. И в следующих чертогах меня поджидал неприятный сюрприз. Точнее, даже три. Скелет-алибарчик и пара костяных лучников. Я и охнуть не успел, как в меня полетели стрелы. Один ржавый наконечник угодил в заклепку куртки и соскользнул. Другой же легко пронзил дубленую кожу и засел в груди куском каленого зазубренного железа. Под одеждой стало мокро и липко. Получен урон. 19 Кровоточащая рана. Я и не подумал смотреть, с какой скоростью стану терять здоровье. Было просто не до того. Костяные лучники наложили на луки новые стрелы. Алибарчик ринулся на меня, намереваясь разрубить надвое. Я только и успел, что выдохнуть короткое заклинание, и вмиг оказался объят тяжестью каменной кожи. Наконечник выдавило из тела, и он звякнул об пол под ногами. А кровотечение становилось, стоило лишь защитным чарам пережать разорванные сосуды. Две стрелы угодили в грудь и пробили куртку, но обе растеряли при этом убойную силу и оказались не в силах преодолеть защиту, отскочили. А вот удар алебарды наверняка проломил бы окаменевшую кожу. Но тут уж я не сплоховал и встретил мощный замах скелета фламбергом. Бил не по нему, рубанул по древку, и то треснуло, переломилось надвое. Пинком я отшвырнул своего не слишком тяжелого соперника на пару шагов, размахнулся и ударил. опал по оскаленной черепушке и не пробил. Лучники вновь выстрелили и вновь меня прикрыли защитные чары. А я снова долбанул мечом обезоруженного алибарщика. Ничего иного попросту и не оставалось. Ни одно из заклинаний серьезного урона скелету причинить не могло. Да и остатки магической энергии плескались внутри, будто пиво на самом донышке бутылки. Я практически исчерпал свои резервы, а потому был вынужден орудовать фламбергом. Скелет закрылся рукой, клинок снес кисть, но череп развалить не смог, соскользнул. алибарчик попытался вцепиться в меня уцелевшей конечностью, и я в очередной раз пнул его, а потом рубанул сверху вниз. Волнистое лезвие рассекло ключицу и застряло, зацепившись изгибом, ребро. И тут каменной пылью с меня осыпалось отработавшее свое заклинание. Алибарщик стиснул костяные пальцы на клинке Фламберга, а лучники уже натягивали луки, и стало ясно. это конец не для наложения каменной кожи не для создания магического доспеха энергии не хватало только и оставалось что выложиться до предела бросив стрелков могильным прахом на этот раз рука не пострадала невидимый вихрь закрутил костяную пыль и окутал ее серым пологом лучников благоте стояли плечом к плечу и объема хватило на обоих и что еще важнее Хватило и эффекта, чтобы до предела опустить их восприятие и снизить тем самым область зрения. Стрелы в меня не полетели. Алибарчик попытался перетянуть на себя фламберг, но я и не попытался побороть этот порыв, только навалился всем своим весом на рукоять и толкнулся вперед. Волнистый клинок будто пилой развалил сначала одно ребро, затем другое, а потом наполнявшая скелета сила сгинула и тот повалился на пол грудой костей. «Скелет-алибарчик убит. Опыт плюс 110». В голове стремительными ударами отдавалось сердцебиение. исходу броситься в атаку я не смог. Рука сама собой выудила из котомки синий фиал. Глоток эликсира провалился внутрь порции жидкого азота, зато резко подскочил уровень магической энергии. Тогда выхлебал вторую фиалу, и вот это сделал уже зря. Голова закружилась, накатила дурнота, Меня вырвало, а кожа покрылась синими разводами. Лёгкое отравление. Лёгкое? Вот уж не сказал бы. Пусть сейчас и располагал более чем полусотни единиц энергии, но та словно сгустилась, сходу пустить её в ход не сумел. Я выругался, вскинул фламберг и на последних остатках выносливости бросился к лучникам. Успел как раз вовремя. Один из стрелков только-только выступил из серого марева, рубанул его с разбегу, довернув корпус от души. Клинок перебил позвоночник и снес голову, а в следующий миг развеялся могильный прах. Обратным движением я развалил надвое лук второго стрелка и принялся рубить его, заодно пытался совладать с одышкой. Провозился на удивление долго. Чедушный вроде бы скелет никак не желал подыхать, и продолжал клацать челюстью, даже лишенной обеих рук и правой ноги, пока прикончил тварь, чуть сам не сдох. Но зато разогрелся, и понемногу отпустила смёрзшиеся из-за магических эликсиров потроха. Тогда окончательно понял, что фламберг против скелетов оружия не из лучших. Топор или булаву пустить бы в ход против этих костяных отродий, но силёнок не хватит ими орудовать, да и телосложение не самое подходящее. Немного отдышавшись, я достал нож и принялся разделывать костяки. У одного из лучников позаимствовал нужный миниск а либарщик тоже порадовал. В его останках нашелся позвонок, последний из списка. Задание «Просьба наставника собрать ингредиенты» выполнено. Опыт 250. Достать 10 мертвых псов, волков в процессе. Оставшееся время 6 часов 59 минут 59 секунд 58 57. чего Не могу сказать, что глаза на лоб полезли, но изумлению моему воистину не было предела. Собаки-то дохлые, Роману на кой черт понадобились? И самое главное, где я их найду? На улицах бездомных дворняк не видел, да и не по мне профессия живодера. Опять же, со стражей и другими игроками точно проблемы возникнут. Вот Роман озадачил так озадачил». Я покачал головой, сыпал в кошель пяток обнаруженных у скелетов серебряных марок, повертел в руках лук, но тащить с собой такое барахло не стал, выкинул его на пол и вызвал карту. Как оказалось, за время своих случайных блужданий по костяным чертогам я выписал весьма затейливый крюк, поэтому решил не тратить время попусту и двинулся в обратный путь напрямик. «Мне еще десять дохлых псов к вечеру раздобыть надо. Да и вообще время – деньги. Дел не в проворот. Но времени на обратную дорогу в итоге ушло несравненно больше, чем если бы двинулся знакомым маршрутом. Нет, ни в какие особые неприятности не вляпался и на нежить не нарвался, просто немного заплутал. А потом коридоры вовсе вывел к группе оживленно споривших игроков. Три клирика стояли у дверей, покрытых затейливой костяной резьбой, и пытались переорать друг друга. Я их узнал. Именно им в компанию требовался танк, уровне у всех едва ли выше пятнадцатого, все в шлемах и с булавами. Один щеголял кольчугой до колен, второй был обладателем мятого железного нагрудника, последний строицы и вовсе носил стеганую кожаную куртку, лишь немногим прочнее моей. Не оборванцы, но и несерьезные бойцы. «Сунемся, нас положат!» — вещал плечистый гном в нагруднике. «Там 10 скелетов лучников, 10 Даже святое изгнание применить не успеем, как нас стрелами утыкают!» Нельзя просто взять и уйти, возражал ему бородатый обладатель стёганой куртки. Надо забрать то, что Смарка выпало, и свой нам нехорошо получилось. Мы его в группу взяли. Этот дурак сам виноват, зло бросил долговязый клирик в кольчуге. Зачем на костяную химеру в одиночку полез? Так он её и убил, напомнил гном. Слушайте, мы первый раз кладовую можем обчистить. Надо что-то делать. Тут оборвыш в кожаной куртке заметил меня и недобро спросил: "Чего тебе?" 10 лучников?» — уточнил я, кивком указав на дверь. «Что с того?» — окрысился длинный клирик. «Проходи давай, пока не получил». «Так могу помочь за долю малую». «Да что ты можешь?» — фыркнул оборвыш. «Ван рожа синяя, кустарных эликсиров опился». «Погоди, Эл», — остановил его гном. «Черную метку видите? Ее зареет на нижний уровень дают». Как видно, помимо городского кладбища, защита лича распространялась и на часть подземелий, и я самодовольно ухмыльнулся. «Ну так». Клирики уставились на призрачный череп над моей головой, попросили подождать, отошли в сторону и зашушукались. Потом гном вернулся и спросил. «И, что ты предлагаешь?» Я посмотрел на характеристики заклинания каменной кожи и задал уточняющий вопрос. «Сколько времени понадобится, чтобы выжечь там все святостью?» Гном запустил короткие толстые пальцы в бороду и озадаченно ее подергал. «Нельзя так сразу сказать». «Там лучники. Любое попадание может сбить заклинание». «В идеальных условиях». «По мануалу?» «Время наложения установлено в 10 секунд», — подсказал длинный клирик. «Но это в идеальных условиях». «Дам вам полтора срока идеальных условий», — сказал я, убавив время действия защитных чар на пару секунд. «От вас равная доля в трофеях и один предмет на выбор». «Еще чего!» — возмутился оборванец. — Мы всю работу сделали, а ты на готовенькое припёрся и ещё условия диктуешь. Проваливай. — Погоди, Эл, — оборвал приятеля гном. — Долю дадим, а с предметом на выбор перебьёшься. Всё продаём в лавке и делим. Или соглашайся, или иди отсюда, не задерживай. — Предмет я возьму не просто так, а по выкупной стоимости в лавке. Гном подумал, Мика кивнул. — Идёт. — Да подождите вы, — взорвался длины «Что ты вообще собрался делать? Это блеф какой-то!» «На нём чёрная метка!» — пробасил гном. «Скелеты будут целиться только в него! Нас проигнорят!» Троица клириков переглянулась и с сомнением уставилась на меня. «А ты точно продержишься 15 секунд? Там 10 лучников! 10 Я кивнул. «Не продержишься! Ничего не получишь!» — объявил длинный и будто что-то толкнул ко мне. «Лови приглашение!» Команда светлых искателей приглашает вас присоединиться. Принять, отклонить. Прежде чем ответить согласен, я внимательно изучил условия сотрудничества, потом подступил к двустворчатым дверям и спросил. «Вам готовиться надо?» «Минуту!» Клирики сбились в кучу и принялись накладывать на себя разнообразные благословения, проговаривать усиливающую жреческую магию молитвы и разминать пальцы. Я приоткрыл дверь и спросил. «Там одни лучники?» «Ага, на втором уровне засели», — подсказал гном, вокруг которого понемногу растекалось призрачное сияние. Я оглядел своих временных союзников и обнаружил, что получил доступ к их именам, классам и состоянию здоровья. Гис, л и Рик — жрецы разных конфессий, немного побитые, зато переполненные благодатью своих небесных покровителей. Точнее, двух небесных и одного подгорного, но не суть. «Готовы?» — уточнил я. «Да. Тогда на счет три». После прошлой схватки я успел худобедно восстановиться и вернул себе магические способности, поэтому медлить не стал, кинул энергию на создание каменной кожи и шагнул внутрь еще прежде, чем ощутил знакомую тяжесть защитных чар. И с этой своей поспешностью едва не угодил в просак Кожа только-только успела закаменеть, как со всех сторон посыпались стрелы. Мелькнула противная мыслишка, что меня просто запрут внутри, но нет. Клирики ринулись следом. Скелеты расположились на втором ярусе, откуда простреливались все подходы к обеим лестницам. Без моей помощи троицу жрецов просто нашпиговали бы стрелами, а так нежить отвлеклась на черную метку, другие игроки лучников не заинтересовали. Я прикрыл голову руками и замер посреди подземного зала. Стрелы сыпались со всех сторон, пробивали куртку и отскакивали от кожи, не причиняя никакого вреда. Но это первые три 4 секунды. А потом басовито тренькнула арбалетная струна, и меня сбил с ног проломивший защитные чары болт. Получен урон 31. Здоровье в один миг ушло в красную зону, да еще скрутил приступ жуткого кашля. Я заперхал кровью. заилозил ногами по полу, раскидывая обломки костей и при этом прекрасно отдавая себе отчет, что следующее попадание станет последним. 10. У меня осталось лишь 10 единиц здоровья. спасла невеликая скорострельность арбалетчика. Я сумел откашляться и прикрыть себя магическим доспехом прочностью в 48 единиц, а потом хлопнуло. ржавый болт на миг замер перед лицом, затем упал на пол. Заблокирован урон 25. Остаток защиты — 23 И ведь прошло всего 9 секунд. «Быстрее!» — крикнул я клириком, влил в себя зелье исцеления и перекатился в сторону. Затем встал на одно колено, чтобы хоть как-то затруднить арбалетчику прицеливание. Мой крик троица светлых искателей попросту проигнорировала. Жрецы уже поднялись на второй ярус и готовились пустить в ход свою божественную магию, но приготовления их носили какой-то слишком уж основательный и неторопливый характер. 15 секунд. Эти уроды выжидают, продержусь ли я 15 секунд. Не продержусь. Не смогу претендовать на долю. Суки!» Я завалился на бок и вновь перекатился в сторону. Сразу несколько стрел ударили в пол. А вот арбалетчик не попался на эту уловку и всадил в меня болт, стоило только собраться для нового рывка. С негромким хлопком развеялся магический доспех, но он все же погасил львиную долю урона. Остальное приняла на себя каменная кожа. Я живу. Я живой. Только ненадолго. Только до следующего выстрела. И тут начала лопаться и отшелушиваться серыми чешуйками кожи Время вышло, и клирики жахнули по нежити всей мощью своих сверхъестественных способностей. Над головой взревело пламя только необычное, не слишком страшное скелетом а до предела напитанное святостью. Вспыхнула паутина на стенах. Следом загорелись кости, миг-другой, и от нежити остался один только прах. Распределение опыта внутри группы. Плюс 217. Уровень 16. Текущий прогресс 172 из 1000. Меня божественной магией не зацепило, да и сами клирики ничуть не пострадали в этом огненном аду. А потом сияние погасло, не осталось ни тления, ни дыма. Я кое-как поднялся на ноги, пошатываясь, доковылял до каменного саркофага и уселся, откинувшись спиной на его изукрашенную резьбой стенку. Пришло время сбора трофеев, а у меня просто не осталось на это сил. Вообще ни на что не оставалось сил, мог только дышать.